Глава восьмая. Старый друг. Заезжать в этот забытый богами городишко Верду хотелось меньше всего на свете, но проклятая скотина измудрилась порвать под пругу. Да и лошадям не мешало бы дать отдых после нескольких гневных переходов. Хотя лучше бы он дальше пошел пешком, перекинув тало через плечо, чем стоял перед дородной бабой и выслушивал сальные намеки. Где эта проклятая скотина? повторил охотник еще раз, проигнорировав призывно колыхающийся бюст, молодящийся и слишком ярко накрашенной тетки. Драгуша, мы наши гостей никому не выдаём, ни жёнам, ни любовницам, ни начальникам, если, конечно, последние не желают присоединиться за соответствующую плату. Тетка качнула тели сами. одновременно демонстрируя всю себя и закупоривая проход так, чтобы Верт не мог заглянуть ей за спину. А и если бы мог, всё одно рассмотрел бы только полуголых девиц, восседающих в мягких креслах, как вырезки на витрине в лавке мясника. Просто скажи ему, что я здесь, как можно более сдержанно рыкнул Верт. Он, конечно, без труда справился бы с мордоворотом, что скучал в дверях с видом случаенного прохожего. Этот здесь лишь для виду, а от охранника всё одно никакого толку, случись настоящая драка. Но всем известно, что любая потасовка в доме госпожи Ласки мгновенно достигает ушей градоправителя, а подобная шумиха охотнику ни к чему. Потому что ему очень Ну очень не хотелось, чтобы кто-то узнал его, и летим более Сане. Дорогуша, если бы мне платили за почту во все 20 золотых зубов улыбнулась госпожа Ласка, я бы до сих пор не накопила и на прихожую этого дома. Так что либо проваливай, либо заходи внутрь и становись желанным гостем. Мои девочки любят военных, а по твоей санке сразу видно, что ты из них. Вертне осознанно закрыл Талу от взгляда опытной жрицы любви. Велел же не снимать капюшона и не глазеть по сторонам, а она опять пялится на что-то с открытым ртом, так что невесомые белоснежные локоны, каких не встречаются у простых людей, играют на ветру. Смотри, Верт, дурно откнул в окно второго этажа. Там женщина голая, совсем-совсем голая. На подоконнике стоит, подбоченилась Это что же? Охотник мысленно застонал. Но не объяснит же наивной девчонке, что за странное место они вынуждены посетить. Нет. Зря он поёлся оставить её одну. Пусть бы в заижем дворе сидела, никуда бы не делась. Но та леснову умудрилась шарашить мужчину вопросом. Это что же? Она так весь день и мёрзнет? Что, ты красоточка? Она не весь день так мёрзнет, поспешила заверить её разукрашенная тетка. Только пока не истечет тот час, за который ей заплатили. Кстати, пора бы их поторопить, уже две минуты как задерживают. Забоченно пробурчала она поднос. И что, много платят? Деловито уточнила колдунья. Смотри, насколько девочка хороша. Тебе бы, например. Я три золотых в день отчитывала. Ну, четыре, если бы спрос был. А спрос бы был, это я точно скажу. Хочешь попробовать? Ласка приглашающая посторонилась. А если мне не понравится, я, знаете ли, очень требовательна к условиям труда. Тала коснулась тонким пальчиком губ, задумавшись. Ну так за просмотр денег не берут. Тётка расхохоталась словно в бочку и добавила: "А если ты, конечно, не мужчина в нашем чудесном заведении". "А что?" я быглянула. Девушка уверенно шагнула к порогу, но наткнулась на выставленную руку наёмника. Совсем сдурела, поинтересовался Верт, не надеясь на ответ. И без того знал, что совсем давно и бесповоротно. А что? Да, а что? С вызовом повторила ласка. Она-то знама уже просчитывала доход и славу, которые можно получить, если одной из её девочек станет дурная колдунья. И заработок явно компенсировал народную нелюбовь к обладательницам дара. Ты хоть понимаешь, что это за место? Тала помолчала немного, взвешивая ответ. Ну, вон там, за правым плечом у госпожи, мужичок в одних кальсонах рассматривает выстроившихся перед ним девок. В окне на втором этаже голая женщина стоит. А ещё вот тут, девчонка не глядя махнула на вывеску над дверью. Висят ценники на час и на ночь. Думаю, она ехидно улыбнулась. Это гончарная мастерская. Ласка снова расхохоталась, ударяя себя по колену, и ничуть не заботись о том, что необъятная грудь почти полностью выскочила из выреза лёгкого платья из заграничной блестящей ткани. А ты ещё и шутить умеешь, красоточка. Но ты смотри, я своим девочкам шутить не разрешаю. В нашем деле надо быть серьезной, даже когда тебя просят покричать о слитце, иначе все пропало. Иа, иа! С готовностью звопила Тала. Умная красоточка, умелила стёдка. Ну что, заходишь? Захожу. Не думай, поймал её за шкурку верт. Ну я же только посмотреть, заодно проверю, как там Сани. Госпожа Ласка вдруг посерьёзнила. "Вы что же это, уважаемые? Думаете, я впущу девочку, а потом запру под замком? Да будет вам известно, что ни одна из работниц дома госпожи Ласки не находится в нём против воли. Достойная оплата, полный снет пакета, договорённость на постановку золотых зубов в случае непредвиденных обстоятельств. Я дорожу своим именем, а трудиться здесь честь." Справа налево, через весь зал первого этажа, проскакала раскрасневшаяся девица, запряжённая подобно лошади. За уздечку её придерживал крайне довольный господин, не молодой, но презентабельный наружности. Вперёд, моя бравая кобылка, вперёд! Я скачу, милый, скачу. Честь. Так и вижу. Кратко уронил верт. Игри вы подмигнув напоследок, Тала скользнула вперёд и оказалась внутри здания. Охотник, как умел, строго округлил глаза, ясно, что Калу не решилась хитрить и выпинить Сантори изнутри. Коль скоро не удаётся дозваться снаружи, но ему совершенно вот ни чуточку не нравилась мысль, что дурная окажется в подобном месте без присмотра. Отшлёпать бы своенволюю на халку. Ещё раз И именно так Верд бы и поступил, безо зрения совести, бросив приятелей упиваться грехопадением, если бы эта скотина не уперла все оставшиеся у них деньги, хотя у них сказано довольно сильно. Кошелек Верда начал серотливо позвякивать еще на выезде из больших рамовников. Зато служитель не постеснялся прихватить из обители богов не только весь причитающийся ему заработок. Ну и, как он выразился, моральный ущерб за лютозверя. И вер считал себя в полном праве этими деньгами оплатить постоялый двор и ремонт седла Санториевой, между прочим, клячи. Как выяснилось через несколько часов поисков, шварги перепугали лошадей так, что те едва ли не начали заикаться. Хотя наёмники подозревал, что кляч шарахается от наездника не столько из-за нежити, сколько из-за дури Санни, по крайней мере, Анна той и дело наравила дополнить рисунок из одного копытообразного синяка у него на груди, вторым бросить. Давно пора его бросить. Его уж точно не следовало пускать в город, где служители вздернут на виселице, если вдруг узнают. Верт мерил шагами утоптанный петошок перед входом, распогибая виновато вздрагивающих клиентов госпожи Ласки. Он чутко прислушивался к звукам, большинство из которых, ожидаемо, не отличались приличием, и очень надеялся, что происходящее в помещении не нанесет непоправимый вред хрупкому девичему мировосприятию. Годы назад он слыл тут за всегда тем. Тогда Ласка была моложе, добрее. приветливее и меньше на пару пудов. Сегодня она его не вспомнила. Да и как? Хмурый мужик, разоукрашенный шрамами похлеще, чем иная шлюха румяными, сильно отличался от подтянутого жилистого парня, которым он приходил сюда в последний раз. А опустевший кошелёк с ходу закрыл ему путь в дом желаний. Я вам дверь выломаю, бессильно пригрозил охотник, расписаны деревёшки. Но вместо ответного испуга получил лишь везгливый женский хохот. Нет, конечно, Талу никто не обидит и не принудит к непотребствам. Кто бы что ни говорил, а девочки госпожи Ласки и правда всегда отзывались о ней с теплом. Ни одной не приходилось замазывать синяки. Более того, случай с буйный клиент, его не только в лёт выкидывали на улицу, Ну и закрывали дорогу в любое подобное заведение на десяток городов окрест. Как и в любое питейное, и швейное, у ласки много друзей. Вот только кулак сам с собой зло шип аккуратный колокольчик на верёвочке, да так сильно, что тот, звеня и переливаясь, улетел в темноту подворотни. Паршивый слушка пустить невинную девочку в обитель разврат и за его глупости. Хотя чего бы Верду так волноваться за колдуню? Она ему не жена, не сестра. Охотник попытался глубоко вдохнуть, чтобы успокоиться, но получилось лишь раздражённо засопеть. Тогда он занялся куда более подобающим воину делом. Выцарапал на резном столбике с вывеской несколько неприличных слов. хотя учитывая специфику заведения, они скорее станут рекламой. Наконец, пытка кончилась. Звонкий голос прорезал жужжание местных работниц. А! А, -а, а я думала, пироги печь. Нет, извините, я такое не умею. Ну, спасибо, что показали тут всё. У вас замечательно. Пошли, Сани. Распахнуть дверь ласка смогла с трудом. потому что сгибалась пополам от смеха. "Дорогуша", обратилась она к Верду и Кае. Эта красоточка сокровище. Если она не сведёт тебя в могилу, то сделает самым счастливым человеком на свете. Верд многозначительно хмыкнул. Он подозревал, что первое намного более вероятно. Показался Сантори. "Почему ты одет в рясу служителя?" Они по-дорожному и крайне собой довольны. Да благословит богиня скотлом. Еленым гласком начал он осеня обюст ласки соответствующим знакам, но верт твёрдой рукой ухватил его за загривок и заставил низко поклониться жрице любви, захлопнувшейся двери и подозрительно пожелтевшему с одной стороны сугробу. Друг мой, по времени с расправой, замолился грехпаденец. Да объяснится. Я тебе дам, пообещал Верт. Я тебе сейчас так, да, мало не покажется. Смачный Пинокк уверил Сани, что сугроб местечко вполне уютное. Тала возмущенно взвизгнула и бросилась на перерез, но Верт уперся раскрытой ладонью ей в лоб, заставляя в холостую скользить по снегу. Я глаз богов, я не заслужил такого отношения. Сани выкарабкался из сугроба, но поскользнулся и тут же плюхнулся обратно, восседая на нём, как на троне. "Сказал бы я, что ты заслужил, да при девке не хочу выражаться". "А то я этих слов не слышала", фыркнула Тала, подгибая ноги и повисая на руке охотника. Цыц. Щёлкнул он по носу колдунью и снова повернулся к приятелю, начавшему потихоньку отползать в сторону переулка. и мне в попутчиках не нужнее лошадиного помёта. Хотел добраться под моей охраной до ближайшего города? Пожалуйста, на все четыре стороны можешь проваливать. Я ещё и ускорение придам. Санториу вернулся от демонстрации, но тут же позорно кувыркнулся на тропинку. Ну так и шёл бы себе. Он попытался гордо выпрямиться. Шёл бы сам. Шёл бы куда меня послал? Да? И куда бы я дел твою клячу? тем более без седла на закорке бы вызвалил талов скинул руку о я я я я могла бы её повести не лезь дурная а ты верт пихнул сане в грудь а чего служитель снова вынужденно уселся на холодное додумался манатки свои бросить вместе с кобылой схватить все оставшиеся деньги и пойти тр... развлекаться санториев вспылил Он выхватил из кошелька горсть монет и бросил в лицо охотнику. "Деньги? Так вот в чём дело? На, сбирай. Только за ними и пришёл, а не за мной, верно? Да работающие здесь женщины честнее тебя, а ты? Ты да лучше бы ты их у меня отобрал. Я? Да ты сам упёрах из храма. Прихожане жертвуют не на то, чтобы слово троих звучало громче." Я, да будет тебе известно, потратила их на благое дело. Если баба поминает богов, это не значит, что она ударилась в религию, придурок. Вообще, это, по-моему, было в шаге от того, чтобы уйти в служки, вставила Тала. А то я не знаю. По-твоему, я тупой? не давал Сантори. По-моему, да, лаконично подтвердил Верт. Но «Ну, так и оставил бы меня здесь, где царит любовь, патетично потребовал Сани. Дурная задумчиво пнула ледышку. Она же царит только пока кошелёк полный. Вот-вот, поддержал её охотник. А потом ты без денег и штанов по городу бегал бы в поисках своих пожиток. Сантори просветлел. Верт! Идиот! Верт! Ты что, не узнаёшь этот город? Не понимаешь, что с тобой могут сделать, если поймают? Верт! Или совсем память отшибла после стольких лет чтения молитв? Верт, так ты обо мне заботился? Нет, гаркнул охотник. Да, деловито перевел оталы. Промокнув выступившие слезы, толстичок смущенным поправил рясу и раскрыл обятия. Друг мой, Верт попятился, отвали. Дорогой мой сердечный друг, отстань. Охотник никогда не трусил перед лицом опасности. Оглаеды, шиварги или разбойники не заставляли его так затравленно озираться. Трук, отстань, сказал. Точку в ссоре поставила Тала. С восторженным писком она бросилась на шею наёмника. Обнимашки! А там уже и Сантори подоспел. Я знал, я чувствовал, что между нами еще не все кончено, друг, по братим, брат, я верил, я чувствовал. Да отпустите меня! Ненормальные. Охотник вертелся на месте в попытке сбросить с себя воспыхавших любовью попутчиков, но те вцепились, как клещи, и только дрыгали ножками, когда Верт в бешенстве приподнимал их над землей. С трудом выпутавшийся из кольца рук, пришибленный, беспомощный и несчастный наёмник побрёл по узким улочкам. Наполненные счастьем спутники не отставали, хотя сейчас он дорого бы дал за то, чтобы какая-нибудь сосулька отскочила от крыши и похоронила их обоих. Теперь бы никогда не расстанемся, друг. Охотник осознал, что скоро начнёт тихонечко подвывать. Я так рада, что вы помирились, тало подпрыгнула, швыбая с ближайшей крыши снежный бархан. Вас благодарим же богов, наделивших тебя умением прощать. Наёмник не отказал себе в удовольствии и всё же взвыл. Пережить события этого вечера Вирт оказался способен только после пары кружек горячего и крепкого напитка. Тала вместо своей порции получила поносу и разогретый компот. А вот Сани с большим удовольствием поддерживал питье за возобновление дружбы. "Да будет тебе известно, что я и пальцем не тронул ни одну из падшей женщин в доме госпожи Ласки", торжественно рыгнув, выдал Сантори. "Да плевать я хотел, чем ты их", отмахнулся Верт. "Нет!" Ты не понимаешь. Служитель перегнулся через стол и схватил охотника за ворот рубашки. Тот очень-очень медленно опустил взгляд на смятую ткань, а потом снова поднял на лицо приятеля. Санни кашлянул, расправил воротничок и сел на место, но долго не промолчал. Многие годы дом желаний не давал мне покоя. Ещё бы, фыркнула Тала. Видела я, чем там мужики занимаются. От такого покоя и сон не то что на годы, на всю жизнь потеряешь. Кошмары видеться начнут. И ты туда же, невинное дитя. Верд приподнял бровь, а колдунья удивилась вслух. Невинное дитя? А как же наглая неугодная богам отродье? Издержки профессии, потупился служитель. Но истина говорю вам истина. Неразвлечение ради явился я в дом желаний, а спасение душ для чего спасения? В полголосу уточнила тала у наемника, запутавшись в хитросплетениях речи. Душей, край морта, пояснил верт. Душ, многих и многих душ. Вдохновленный служитель вскочил на стол, опрокинув при этом кувшин с напитком. Эверт успел подхватить своё вино и компот к алдуни, откинулся на стуле назад, чтобы оратор случайно не навернулся на него. "Слазь", лениво велела охотник, но сани разошёлся. "Трое богов говорили через меня, они огласили волю свою. Все брошенные, одинокие, несчастные женщины не могут более жить в грехе". Проходившая мимо обруку с кавалером, представительница древней профессии, склонилась к парочке и любопытно уточнила: "Это он про каких женщин?" Верт бегло осмотрел работницу с ног до головы и сообщил: "Да про таких, как ты. Брошенные и одинокие". Ну-ну, усмехнулась та и, повиснув на плече спутника, прошествовала дальше. "Несчастная!" возопил ей вслед цань. А подобных тебе повелели мне заботиться, милостивый боги. Приходи заботиться завтра, милый, получил он в ответ воздушный поцелуй. Мой долг вытащить вас из почины порока, безнадёжно вопил служитель вслед жрице любви, но та лишь какетливо погрозила ему пальцем. Почина пока что устраивала женщину по всем критериям. И тут доверdye наконец дошло. Он аж стукнул кулаком по столу. Из-за чего Санторию пришлось пятница и боязливо спускаться на стул. И как он раньше не догадался. Под пругу служителя, видите ли, порвалась. Аккурат за час до этого проклятого городка. Сани, ты опять ходил к ней? Подчёркнуто спокойно поинтересовался охотник. Приятель, близко знакомый с привычками Верды, шумно сглотнул. Это спокойствие не сулило ничего хорошего. Сани? Толстичок потупился и невинно сложил ручки на животе. Сани? Поддакнуло любопытное тало. А ты? Верт нахлобучил на белую макушку с полшапишен. Не лезь и укутай голову. Тут полный город военных. Если тебя поймают на колдовстве, казнят не задумываясь. Это что значит? А не колдовать. Устала зевнула девушка, натягивая капюшон до бровей. Не попадаться, нараву учительно поправил Верт. Сантори понадеялся, что на этом экзекуция и закончится. Ну вот и хорошо, что мы все выяснили, вот и ладненько. Но охотник поймал его за шкирку и притянул к себе, заставив пузом проехаться по столешнице. Опять за старое. Я не виноват. Тут же задрал руки вверх служитель. Боги глаголят моими устами, а сия сбившаяся с пути женщина должна была выслушать проповедь, ведь слова служителя имеют куда больше вес, чем доводы влюблённого солдата. Тала среагировала мгновенно. Влюблённого? Расскажи, расскажи, расскажи! Вер тяжело вздохнул. Он надеялся, что давно забыл всё, связанное с городом-крепостью, но, как выяснилось, ошибался. Это началось давно. Так давно, что иногда наёмнику не верилось, что происходило оно действительно с ним. Озирающемуся подростком, не умеющим даже достаточно ловко воровать булки у неповоротливых пекарей, он явился сюда. Город-крепость тогда, 17 лет назад, отмечал границу двух государств, едва успевших заключить мир. Короли к тому времени сдружились, И частенько отправлялись на совместную охоту, а также заранее договорились о браке ещё не родившихся чад, дабы у подписанного соглашения появились реальные гарантии. Вот только пограничные жители, что с одной, что с другой стороны, никак не могли расстаться со сладкой местью за убитых побратимов, разграбленные деревни и сожжённые избы. Оттого и стычки здесь случались еженедельно, А глупых мальчишек, которым некуда больше идти, радушно принимали в отряды. Не знавший семьи пацан, оказавшийся в сытости и тепле, радовался самой тяжелой и грязной работе. Вставал на заре и тренировался с таким усердием, что вскоре дослужился до десятника. Никто из них, молодых и глупых, не понимал, что судьба смеется над крепостью в мгновение ока, потерявшей всякую ценность. Они братались, сражались с такими же дурными на другой стороне, развлекались, конечно. Какой же воинный городок без дома желаний. Вердт тоскливо прищурился, вдыхая знакомый аромат кислого пива. Он, кажется, въелся в стены, потому что так и остался неизменным. Таким, каким воин унюхал его, впервые оказавшись в маленькой грязной таверне, кольчуга Здесь они залечивали выпивкой первые синяки. Здесь провожали тех, кто отправлялся в большой город за лучшей долей. Здесь молча поднимали чаши за тех, кто не вернулся с границы домой. Здесь Верт нашёл друга, с которым он бок о бок прожил почти десятилетие. Саня неловко сжимал чашу в пухлых ладошках. Интересно, помнит ли он это место так же, как помнит его Верт? Конечно, не обошлось и без любви. Зелёные, горячие, они всё чаще захаживали к госпоже Ласке. И если Десятник наслаждался свободной любовью, Сантори ждал встречи лишь с одной женщиной. Она была очень красивой, начал Сани, никому не обращаясь. Улыбнулся своей винной копии в посудине и добавил: "И сегодня она была такой же, Веришь или нет, но ее ничуть не испортили эти крошечные морщинки у глаз, а локоны все так же черны, ни единого седого волоска. Не то что у тебя, не приминул он подколот друга. Верт машинально пригладил обильно припорошенные серебром волосы и тут же отдернул руку, покосившись на Талу. Глаза у той горели огнем, про любое же говорят. Великую и бессмертную. Эх, глупая девка. Спорю, а на тебя и не узнала, едко ответила охотник. Санторих хмыкнул. А ты бы узнал? Он развёл руки, едва не расплескав вино, и продемонстрировал выпуклость в том месте, где когда-то был плоский, крепкий живот. 8 лет прошло. Я полысел, обрюзк Я бы расстроился узнай меня, Лала. Но надеялся. Но надеялся, кивнул служитель. Так это была она? Тала раскрыла рот, а вертлютливо пальцем приподнял ей подбородок и напутствовал: "А то муха залетит из-под плеч волосы". Сантори кивнул. Она Простите, друзья, я слаб духом. Не удержался от соблазна и разрезал подпругу, когда мы проезжали мимо, чтобы воспользоваться поводом и навестить её. Верт скрипнул зубами, а Сани торопливо оправдался. Должен сказать, что ремень не так держался на последнем вздохе, когда лошади сбежали от шваргов, а мы их ловили, кляча сильно повредила седло. Вопрос времени, как быстро оно пришло бы в негодность, я лишь смирился с неизбежным. С тем, что ты идиот, уточнила Верт залпом осушая кружку и гулко шлёпая её на стол, чтобы сообразительная разницу заметила, и без вопросов подлила ещё. Сантори пожал плечами, с этим он, кажется, давно смирился. Я не мог удержаться. Ведь и ты бы сделал все, чтобы еще хоть раз увидеть. Он повернулся к колдунье, но зампнулся и скомкано закончил. Того, кого любишь. Я попытался. Он читал ей проповедь. Нетерпеливая на ябедничалу дурная, аж подпрыгивая на стуле от воодушевления. Я к ним в комнату заглядываю, стесняясь еще мало ли, а он стоит там и вещает. Боги, говорит, то, боги всё. А девка, женщина. В общем, она правда очень красивая. Она аж на стену лезет. Иди, говорит, голову ласки дури. А я на такое не подписывалась. Это, говорит, совсем извращение. Верт застонал и уронил голову на ладони. Тем не менее, это не помешало ему, не поднимая взгляда, подставить кружку подоспевшей служанке. и идиот, что тогда пытался спасти бабу, которой не надо спасаться, что сейчас. Она жертва обстоятельств, и не осознавала, во что ввязалась. За столько лет так и не осознала, но я это исправлю. Не позволю возлюбленной тонуть в во грехе. Ага. Только в следующий раз мы тебя оттуда вытаскивать не станем. Верд поднял голову и серьёзно в упор посмотрел на друга. Хорошо, что ты дурной сказала, куда идешь, пока я в мастерской был. Не зная мы, где тебя придурка искать, пошли бы сразу на центральную площадь к весельцам. Колдунья на всякий случай вместе со стулом придвинулась ближе к наемнику. Тут и такой есть, и ты удивишься, как часто используется. Слегка преувеличил Верт. Ничего, перепугаются и меньше свой вольничий будут. Оба, а то он нянькой и великого возрастным болванам не нанимался. Сантори утер чуть вспотевший лоб. В тепле он разомлел, успокоился и окончательно свыкся с мыслью, что охотник просто взревновал друга к бывшей посии. Он расстегнул верхние пуговички рясы и легкомысленно пожал плечами. Не запугивай девчонку, верт. Здесь кроме дезертиров никого никогда не вздергивали. Охотник помрачнел и окинул всех, набившихся в таверну, цепким взглядом. Дел он это не впервые. Каждый скрип входной двери привлекал его внимание, а уж войти с спутником внутрь и занять столик, он и вовсе не давал до тех пор, пока сам не постоял на пороге добрых 2 минуты. Прошло уже 8 лет. Достаточно, чтобы либо простить человека, либо окончательно вычеркнуть из памяти. Санторием не получилось ни то, ни другое. Всякий раз, проезжая мимо больших храмовников, наёмник не отказывал себе в удовольствии навестить знакомого. Напиваясь с друзьями на один вечер, он снова и снова вспоминал, что с сани и самое дешёвое пойло казалось вкуснее. Сражаясь против двух, трёх, четырёх врагов, он каждый раз с пиной чувствовал, что один. Как и тогда. Верт сани почуял неладное. Ты не хочешь мне ни о чём сказать? Охотник сощурился, но промолчал. Что-то случилось, да? Пробежавший через их стол сквозняк скинул капюшон с головы колдуньи и растрепал волосы. Верд скрестил руки на груди и долго проницательно смотрел на Сантори. Наконец произнёс, вырубая каждое слово словно из дерева. Возможно, Мне не стоило вмешиваться. Не тогда, не сейчас. На этой веселице везде рвут дезертиров, Сани. Ты сам сказал. Он считал, что давно забыл, не простил и не пережил, но хотя бы просто забыл. Но оказавшись в этом проклятом городе, в их знакомой таверне, в месте, где они... Молодые и дурные, поклялись всегда защищать друг друга как братья, Верц снова пережил это. Тогда тоже была зима, лютая, морозная, царапающая кожу ветром. И они, два идиота, отправились в самоволку. Великим воинам не страшны пограничные стычки, а ведь именно такими они себя и мнили. Дюженый отряд Верд знал, что у любой дружбы есть цена, что вряд ли по братиям вступится, если он разозлит, к примеру, древнего ящера, что вдвоём против армии они не выстоят. Но ценой их дружбы стал дюжинный отряд. 12 человек всего-то. Сани сбежал, приспорил коня и не оглядываясь, дал дёру. А Верд остался биться один. Как и всегда. Он еще долго слышал удаляющийся топот копыт, крики друга, бывшего друга, понукающего лошадь. Эти крики много жды являлись ему во сне, и всякий раз, израненный, неспособный самостоятельно сходить по нужде, униженный, он понимал, что все это цена доверия, и больше он ее платить не станет. Она просила меня вернуться. тоненько прошептал сантори лала просила меня вернуться живым она просит вернуться всех своих клиентов но она просила меня особенно я должен был верт понимаешь мы не все равно он врал верт не любил врать но признаться что обида до сих пор жжет раскаленной кочергой больнее Он и не заметил, как прохладная узкая ладошка коснулась его мозолистых рук, и не стал отдёргивать их. Саня несколько раз вдыхал, чтобы сказать что-то очень важное, но не находил слов. Попросить прощения, предложить отплатить он делал это много-много раз при каждой встрече, и оба понимали, что этого недостаточно. Он обманул их обоих. друга, доверившегося по братику и женщину, которая ждала. Он бросил всех, кого любил. Извиниться недостаточно. Они не должны узнать тебя. Охотник опустил взгляд вниз на тонкие бледные пальцы, поглаживающие его ладонь, успокаивающие, будто снимающие с души груз. Если узнают, вздернут. Поэтому тебе не стоило сюда приезжать. Поэтому я так не хотел. Я сильно изменился, твое счастье. Они ведь не искали меня сразу. Дезертиры искали бы, а они не стали. Шрам, разрезающий губы, вердно надвое дёрнулся, как издыхающий змей. Улыбнуться не получилось. У них не было причин тебя искать. Почему? Верд, что ты? Потому что кто-то не смог смириться с твоей трусостью. Кто-то сказал им, что ты погиб в той стычке. Тала ахнула и зажала рот свободной рукой. Это был ты? Ты сказал им, Верд? Ну признайся, ты? Её вопросы утонули в гомоне. Дверь скрипнула, впуская познего постояльца. красивого, высокого, изящного и светловолосого. Таких можно встретить лишь на фресках, изображающих остроухих нелюдей, живших в древние времена. Вошедший, чинно кивая в ответ на приветствие, прошел по залу и занял мгновенно опустевший столик. Изящно кашлянул, призывая разносчицу, и удивленно воскликнул: «Верт?»